«Ой, спасибо, Нетта, у меня все есть. Заходи, попей кофе». «Нет, не могу. У меня еще сетка для волос на голове». Нетта глянула на стол. «Ты, вижу, карты изучаешь. Собралась ехать куда-то?» «Да нет, вот на карту Висконсина смотрю. Ты была когда-нибудь в Висконсине, Нетта? не «Не-а, точно. А ты?» «Нет, ничего о нем не знаю. А ты?» «Толком ничего, кроме... Оттуда же вроде эти лошади со здоровенными копытами. Кажется, это они тянут фургон с пивом Будвайзер».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 Нынче в рассудке, а завтра ни с того ни с сего рассматривает карту Висконсина. Бедные дети ужасно огорчатся, а уж что станет с доктором Пулом? Никогда не видала она человека, настолько преданного жене. Но ведь ничего неожиданного, предположила она, когда у тебя мать Ленор, запросто дойдешь до ручки. Нэти Ленор нравилась, но как же хорошо, что они не родственники. Сьюки вновь углубилась в поиски Пуласки и, наконец, обнаружила его.